Глава шестнадцатая. Объединенная стая. Новая задача. Объединенная стая золотых драконов продолжала полет. Тела в вакууме звездного сектора переливались слабым сиянием чешуи. Ауры спытены в единую сеть. Потоки магии Текры текли от каждого ярко, упорядоченно, согласуясь с теплом звездных ядер, даже слегка нагревая эфир вокруг, создавая легкие вихри света. Арон объединил стаи континентов Румиха Центрального. Он выполнил главную задачу — установил энергетический контакт стаи с родником реальности. Магическая нить от стаи протянулась к ядру — Потоки текры хлынули в родник, вытесняя остатки сгыра. В виртуальном пространстве его аватар и аватар-колунды победили. Объединенные потоки магии ударили по ауре шер. Ее сгыр дрогнул, разъедаемый текрой. Нити темной магии кыштынов оборвались с легким треском в эфире, как сухие ветки. Принцессу вышвырнули из родника. Но ничего еще не кончилось, все только начиналось. Рон почувствовал это в потоках магии стаи. Эфир над Равана искажался, новые нити черной магии с тянулись издалека, густые, с привкусом мутации и древней злобы. Они цеплялись за атмосферу планеты, как корни в почву. Принцесса Шер инициировала переброску своих регионов на планету Равана. Порталы открывались, из них вываливались отряды Кыштына в черных доспехах, пропитанных с Кыром. Големы из обсидиана с рунами, тени, сплетенные из отрицательной субстанции. Цель, понятна захватить планету, восстановить контроль. Задача казалась выполнимой. Аэтрионцы обрели свободу совсем недавно, а с их сознания слетели слой за слоем, обнажив тысячи проблем. Старые интриги всплыли, забытые долги требовали расплаты. Пробужденные драконы в небе вселяли уверенность. Народ Аэтриона прозрел внезапно и был ослеплен яркостью Текры. Разумы путались. Радость от свободы смешивалась с хаосом. Они действовали стихийно, без координации. Шер это понимала. Ее магия во дворце пульсировала холодной решимостью. Потоки черного скира сгущались вокруг трона, впитывая отдачу от круга на оските. Нити темной субстанции тянулись к ней, усиливая мутации в венах. Она торопилась взять народ снова под контроль, пока сознание не окрепли пока процесс противостояния не пошел полным ходом. Толпы на площадях, шепот в городах, отдельные вспышки магии Текры от пробужденных. Пока выступления народа носили стихийный характер, Шер начала подавлять свобода мысли. Патрули Кыштына вырывались скопления, темные нити с хлестали по аурам, брызгивая страх и подчинение. Показательные наказания были быстрые, с мутациями, где тела жертв темнели, искажались и усыхали. Проводя террор против народа, она неожиданно столкнулась с проблемой. Сознания айтрионцев показались невосприимчивы к её магии скыра. Потоки отрицательной субстанции скользили по поверхности сознаний не проникая внутрь, рассеиваясь в эфире, как дым от текры. Царица Лея поставила магический блок из положительной энергии, сплетенный с нитями родника так, что он отражал скыр полностью, без возможности проникновения в сознание. Шер в бессилии решил действовать единственно верным, на ее взгляд, способом применить силу и загнать народ снова в рабство. Страх перед наказанием теперь будет править на планете. Мутации, тени в городах, големы на улицах. Так она решила и приступила к делу немедленно. Приказы полетели в легионы. Захватывать ключевые точки и сеять ужас, подавлять любые очаги. Эфир над Раваной дрожал от новых разломов. Война входила в открытую фазу, потоки Скира смешивались с Текрой, искры баланса родника эхом отзывались в небе. Арон, Зар и Верочка пока ничего этого не знали. События на Раване доходили до них эхом в потоках магии Текры. Но они чувствовали, на планете происходят процессы, которые требовали их вмешательства. Потоки родника пульсировали тревожно. Верочка сидела в седле Назария. Дракон нес ее ровно, аура теплая, обволакивающая, как защитный кокон. Она посмотрела вперед. Стая растянулась в пространстве, золотые тела мерцали в звездном свете. В груди у нее шевельнулось беспокойство. «Нерон, куда мы летим?» — спросила она мысленно, с тревогой. Рон ответил сразу. «Мы не летим, Верочка. Мы становимся теми, кем должны быть, хранителями этой планеты и вселенной. Набираемся сил, энергии, осознание своей цели. Родник зовет, баланс крепнет, но тьма давит». Верочка кивнула, но беспокойство не ушло полностью. А, «Понимаю. И долго мы так будем лететь?» Арон помолчал. «Будем лететь столько, сколько потребуется, чтобы окончательно и бесповоротно стать теми, кто мы есть полностью». Верочка пригорюнилась. В груди шевельнул с тоска. Стая огромная, пространство бесконечное, а на планете друзья в беде. Эмоцию уловил Зар. Дракон шевельнулся, пытаясь успокоить ее. Но нет. Она решила связаться с командующей. Нить магии протянулась вниз к раване. Ирина ответила сразу. Канал открылся чисто, без помех. — На связи, Верочка. Как у тебя дела? Верочка выдохнула. Голос Ирины в сознании прозвучал твердо. — Да никаких дел. Стая объединилась, я лечу на заре. Драконы набираются сил, вспоминают свое истинное предназначение. Потоки Текры текут рекой. Аура стаи крепнет с каждым мгновением. А как у вас дела? Чувствую, что-то не так на планете. Ирина ответила без особого оптимизма. — У нас дела, как сажа бела. Шер совершает массовую переброску своих бойцов и каштинских магов на планету. Разломы открываются везде. Легионы вываливаются один за другим. Мы приняли бой во дворце, но их больше пришлось бежать. На орбиту подниматься нельзя. Там флот, который готовился нас уничтожить одним залпом. И решили пока укрыться на континенте Румих, в джунглях подальше от столицы. «Понятно». «А что делать нам?» — поинтересовалась Верочка мысленно, чувствуя беспокойство за друзей на планете. Ирина ответила сразу. «Поставь в известность Рона. Нужна помощь драконов айтрионцам на планете. Без драконов они не справятся. Шер давит числом. Скир уже цепляет эфир в городах. И вот еще что. Поставь в известность Артамонова». — Сообщи, что Коршун я отправила в Умгарский сектор, к Вукану. Думаю, тот его примет. Союз крепкий, не подведет. — Поняла. Сделаю. Немежкая вступила в контакт с Роном. — Вожак, ситуация резко изменилась и обострилась. Я только что общалась с командующей. Арон ответил. В его отклике чувствовалась настороженность. — И что она сказала? «Ничего хорошего!» — Верочка пересказала все, что узнала. Переброска регионов, бой во дворце, бегство в джунгли Румиха, флот шерна на орбите. В ее голосе мелькнула досада от того, что друзья в беде, а стая здесь. Рон проанализировал и понял — полетать не удастся, пора возвращаться на планету. Он бросил ментальный взгляд на стаю с континента Румих. Ауры их еще слабые, потоки текры текут неровно, как после долгого сна. Им нужно еще часов десять, не меньше, чтобы стать теми, кем они должны стать, защитниками в полной силе. Стая Зара вполне готова, ауры яркие, синхронизированные, и все же без драконов с Румиха, не обойтись. Нужно защитить командующую и экипаж прежде всего от местных джунглей, густых с древними потоками, полных ловушек для чужаков. Рон тут же установил ментальную связь с вожаком Баном. Магическая нить протянулась чисто и точно. Бан откликнулся сразу. — Внимаю и готов исполнить любой приказ. вожак бан Отправь одну стаю на континента Румих. Там совершили посадку корабли-создателей наших союзников. Их преследует Шер. Нужно помочь и защитить. От джунглей и от бойцов Шер. Бан ответил мгновенно собрано. Я понял тебя, вожак. Но почему только одну стаю? Остальные драконы еще не готовы полностью. Нужно напитаться энергией родника чтобы эффективно сражаться с магами Шер. — Логично. Отправлю стаю с драконом Вроном. Он самый разумный. — Отправляй, но проинструктируй строго. Создателей не трогать, оберегать и хранить, как зеницу ока. — Понял тебя, вожак. Арон передал Верочке о принятом решении. — Стая Врона поможет, командующий. Верочка почувствовала облегчение. «Хорошо, Рон. А что будем делать мы?» арон ответил решительно. «Ты и Зар полетите на Центральный континент. У вас самая трудная задача — защитить и поддержать народ Айтриона. Зар, бери свою стаю и лети выполнять эту главную миссию». Тот откликнулся сразу. «Понял тебя, арон. Долго не раздумывая, отдал ментальную команду. «Стая Центрального Континента, народ Айтриона в опасности! Его атакует древний враг Кыштыны во главе с принцессой Шер! Наша задача — помочь им и отбросить бойцов Шер!» Стая, не задавая лишних вопросов, развернулась. Ауры вспыхнули ярче, потоки текры хлынули в унисон. Гравитационные волны понесли стаю кровани к Центральному континенту. Верочка сделала последнее, что могла в этот момент. Бросила нить связи к Артамонову на шаттле. Канал открылся чисто. Артановов ответил сразу. Голос в эфире прозвучал слегка растерянно, с обидой. — Все предели. А про меня забыли? Что делать мне? Она ответила мягко, но прямо. — Не знаю точно. Вариантов три. Лететь с нами, лететь к командующей на румях или связаться с ней и запросить инструкции Артамонов помолчал. В эфире прошло легкое напряжение от раздумья. — Ты права. Связаться можно, но тогда я ее демаскирую. Нить заметят. Давай ты свяжешься по своей магической связи. — Ладно. — Верочка, не раздумывая, бросила нить на румих. Канал открылся резко и твердо. «Ну, что еще?» — недовольно откликнул Соловей. Верочка доложила о приказах Рона, коротко, и поинтересовалась, что делать Артамонову. «Спасибо, что напомнила. Я совсем о нем забыла в этой суматохе. Пусть летит вместе со стаей к нам на румих. Пригодится». «Поняла». Верочка оборвала нить связи. Понимая, что передача разговора буквально не очень понравится Артамонову, особенно то, что про него забыли, она передала приказ лаконично, без лишних деталей. — Иван Селудыч, вам приказано лететь со стаи в на румях. — Спасибо, Верочка. До встречи. На этом связь оборвалась. Отдав распоряжение, Рон вновь связался с вожаком Баном. Он помнил, нужно решить еще одно дело. Короны Шер — источник ее силы. Бан откликнулся сразу. Аура его вспыхнула готовностью. «Вожак, я весь во внимании. Врона проинструктировал и отправил на континент». «Молодец, действуешь оперативно. Так и надо». Скоро нам придется биться, а бой предстоит нешуточный. — Мы победим. Теперь мы стали так сильны, что равных нам нет. — Замечательно, вожак. Теперь слушай. Я полечу со стаей в роном на континент Румих. Мне нужно забрать короны королевы. — Понял тебя. Что делать мне? — Ты и стая набираетесь сил. Как только почувствуете себя готовыми... И уверенными в победе возвращайтесь на румих будем встречать бойцов принцессы Шер. Да будет так, как ты сказал. Стая набирала силу. Потоки магии Текры текли ярче, эфир вокруг вибрировал от единства. Впереди равана и битва. Драконы возвращались домой, чтобы защитить пробужденных.